Уильям Джеймс предлагает называть его spiritual judgment. Эти два суждения не могут быть непосредственно выведены одно из другого. Они вытекают из двух совершенно различных вопросов нашего духа и необходимо рассмотреть их отдельно раньше, чем сопоставлять одно с другим. По отношению к религии нетрудно разграничить эти два порядка вопросов.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 Несомненно, что религиозная жизнь, поглощая всего человека, делает его эксцентричным и не похожим на всех. Я говорю не о вульгарном типе верующего, внешним образом придерживающегося религиозных обрядов своего народа. Все равно христианский, буддийский ли они или магометанский. Его религия создана для него другими, передана ему традицией, ограничена твердо установленными нормами,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 Его дневник изобилует рассказами о происшествиях такого рода. «Однажды, во время прогулки с друзьями, я взглянул на шпильцы трех колоколен. И это потрясло меня до глубины души. Я спросил друзей, что это за местность. Они мне ответили, «Личфилд!» Внезапно, глаз божий повелел мне направиться туда. Я попросил моих друзей войти в дом, куда мы шли, не говоря им, что я хочу делать».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 Я прошел еще в Смилю, и когда достиг города, снова глаз Божий его запил во мне «Воскликни, горе Личвилду, городу крови!». Я обошел все улицы, громко восклицая «Горе Личвилду, городу крови!». Так как это был рыночный день, я пошел на площадь и ходил там, по временам останавливаясь и не переставая возглашать «Горе Личвилду, городу крови!». Никто не наложил руки на меня.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 Трезвые люди наиболее утонченным переживанием окружающих. Альфред так горячо верует в бессмертие души, лишь от того, что обладает болезненной чувствительностью. Чуткая совесть Фанни состоит в связи с ее излишней нервностью. Меланхолическая окраска философии Уильямса зависит от плохого пищеварения. У него, наверное, засорение печени.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 Медицинский материализм воображает, что покончил со святым Павлом, объяснив его видение на пути в Дамаск, как эпилептический припадок. Но святую Терезу он с презрением накладывает клеймо истерии, и в святом Франциске Азийском видит только дегенерата. Отвращение Джорджа Фокса к окружавшему ему лицемерию и его скорбные порывы к правдивой жизни духа он рассматривает как симптом расстройства кишечника –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 Или уж надо заручиться такой психофизической теорией, которая связывала бы известную духовную ценность с определенными физическими процессами. Иначе не останется ни одной мысли, ни одного ощущения, ни одной научной доктрины, ни одного сомнения, которое сохранило бы цену раскрытия истины. Ведь все это без исключения проистекает из телесного состояния, в каком находится индивидуум в то время, когда переживал что-либо.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 Относительно же происхождения тех состояний духа, коим он отдает предпочтение, он не обладает никакой психофизиологической теорией, которая это предпочтение узаканивала бы. И его попытки дискредитировать ненравившиеся ему состояния сознания, соединение их то с нервами, то с печенью и прибавляя уничижительные эпитеты из медицинского словаря, несостоятельны и противоречивы.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 Счастливые последствия для всей нашей жизни. Если мы относимся с предубеждением к лихорадочному бреду, виной этому не сама лихорадка. Ведь мы не знаем в самом деле, не благоприятствует ли температура в 39 и 40 градусов посеву и произрастанию семян истины в нашем мозгу больше, чем температура 36 и 5 градусов.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 Есть только одна из многочисленных ветвей невропатического древа. Гениальность, говорит доктор Ламброза, симптом наследственной дегенерации, эпилептоидная разновидность, близкая родственница безумия. Всякий человек, пишет Несбет, чья жизнь недостаточно интересна, чтобы стать достойной изучения, неизбежно попадает в разряд душевнобольных.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 Вы видите, что в конце концов мы вынуждены обратиться к общим основаниям, которыми, как всегда утверждала эмпирическая философия, нужно руководствоваться в поисках истины. Догматическая философия искала таких критериев истины, которые бы избавили нас от необходимости заглядывать в будущее.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 Найти более удобное орудие для выполнения своего замысла. Важно лишь то, что работа выполняется и что качество работника таковы, что он может ее выполнить? Из космической точки зрения совершенно безразлично, что этот работник представляется на чьей-нибудь взгляд лицемером, развратником, эксцентриком или безумцем. Таким образом, мы возвращаемся к старшему критерию истины именно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 В истории христианского мистицизма можно видеть, как трудно было мистикам различить откровения и опыты, которые были действительно божественным чудом, а дьявольских проделок, вергавших человека в ад. Чтобы разрешить эту тонкую проблему, нужна была вся проницательность самых опытных духовных пасторей, и в конце концов они должны были прибегнуть к нашему эмпирическому критерию – узнавать древо по его плодам, а не по корням.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 пишет Эдвардс, «Мы ведь ставим себе те же требования, какие, как мы уверены, предъявит нам высший судья, когда мы предстанем перед лицом его в день суда. Нет для верующего лучшего доказательства проявленной в нем благодати, как жизнью в христианской добродетели. Степень духовности и божественности нашего опыта оказывается степенью его жизненной плодотворности».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 Они селяют одно только томление и отвращение, тогда как истинно небесное видение дает несказанные духовные сокровища и чудотворное оживление телесных сил. Я привожу эти рассуждения для тех, кто осуждает меня, говоря, что мои видения – дело врага человеческого или игра моего воображения. Я не могла бы показать им те богатства, какими Божья длань одарила меня».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 Под перцептивной массой в психологии подразумевается характер человека вместе с его привычками, основным запасом идей, всем прежним опытом и данным настроением. Иначе говоря, вся сумма психологических условий, от которой зависит, какие именно образы возбудит в человеке тот или иной опыт в каждый данный момент. То единственное новое, что, по моему мнению, есть в этих лекциях, лежит в области а перцептивной массы.